Марина спала, удивляясь тому, что не звенит будильник. Наверное, сегодня выходной, вяло думала она сквозь сон. Да и темно ещё, а одеяло такое уютное, тёплое. Сон разрушил стук в дверь. Девушка вскинулась, а в двери уже входила немолодая женщина в синем форменном платье и белом переднике. Доброе утро, Лиель. «Пора вставать», — произнесла она, и, как в фильмах, подошла к окну и специальной палкой раздвинула тяжелые шторы, давая дневному свету проникнуть в комнату. Марина с удивлением наблюдала за ней. После штор горничная переключилась на камин. Разгребла залу, собрала ее в ведерко, на тлеющие угольки уложила пригоршню щепок и, опустившись на колени, дула, пока нежные язычки огня не обняли сухое дерево. Потом уложила сверху тонкие полония и поднялась, отряхивая руки. "Вставайте, Лиель, нужно покушать, выпить лекарство и принять ванну. Сегодня вас увидит лорд Грей". "Лорд Грей?" Марина завозилась под тяжёлым одеялом. Выбираться на прохладный воздух ей совсем не хотелось. "Наш граф", ответила женщина, выходя в коридор. Вернулась она с тяжёлым подносом. Поставила его на изящный столик из темного дерева, придвинула кресло, критически осмотрела получившуюся композицию, подкинула дров в очаг и подошла к постели с теплым халатом. «Вставайте же, Лиэль!» Девушка выбралась из постели и сообразила, что перед ней, пожалуй, самый лучший источник информации. «Служанке ничего от нее не надо, она не станет лгать». "А почему вы меня называете Лиэль?" спросила она, накидывая тёплую ткань на плечи. "Так у нас обращаются ко всем, кроме лорда. Женщина Лиэль, мужчина Лер. Ли Спасибо. А я думала, что те мужчины, что принесли меня сюда, так и начинали моё имя". В глазах служанки мелькнул слабый интерес, и она всё же спросила: "А как вас зовут, Лиэль?" "Марина". Ответила девушка, усаживаясь за столик, благоразумно подставленный ближе к огню. Служанка промолчала в ответ, принимаясь взбивать матрас, расправлять простыни и одеяло. Поняв, что ответа не дождётся, невольная гостья посмотрела на предложенную еду. На тарелке лежала каша, похожая на овсяную. Рядом лежал кусок серого хлеба, покрытый чем-то белым, похожим на творог. В крошке прескалось тёплое питьё, пахнущее мёдом. Вздохнув, Марина взялась за ложку. Дома она не завтракала, но знакомый кубок, накрытый крышкой, напоминал, что лекарство следует пить на сытый желудок. Девушка как раз успела поесть, когда служанка закончила уборку в комнате и позвала Марину в купальню. Этого помещения она ещё не видела и была поражена его великолепием. Каменные стены здесь были не уныло-серыми, а нежно оливковыми. Незнакомый камень, казалось, впитал летнюю зелень и солнечный свет и щедро отдавал всё это просторной комнате. Справа размещалась кушетка, жаровня, туалетный столик, какие-то сундуки и шкатулки. Слева был просторный бассейн с парой ступенек, а за ширмой обнаружились другие необходимые в этом месте приспособления. Марина была поражена и роскошью, и техническим совершенством сантехники, совершенно не характерным для средневековья. Но служанка, насыпая в воду мыльный песок, пояснила, что замок был построен на остатках эльфийской крепости, и многие технические новинки кобортни переняли от своих давних заклятых друзей. У нас очень тонкий нюх, поэтому мы любим чистоту. — приговаривала она, растирая девушку с жесткой рукавицей до красноты. Волосы промывались очень тщательно, полоскались в нескольких травяных отварах и бережно кутались в отрез шелка. Марину удивило такое отношение к прическе, но, мудро вспомнив, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, она промолчала. После служанка укутала нежную Ильель в халат и принялась обрабатывать ей ногти, Втирать в огрубевшую кожу различные мази и сокрушённо качать головой. Как же можно так не любить себя, Лель? Марина отмалчивалась. Последнее время она и впрямь жила по инерции: работа, дом и снова работа. Особенно тяжело и больно ей стало после того, как трогательно ухаживающий за ней коллега набрался на корпоративе и ей же непривычно подкрашенной и нарядной, начал рассказывать, как Наспор пообещал завалить гордячку из маркетингового. Она такая кислая, что у меня скулы сводит, жаловался он гордячке. Но я по пьяни Серёги штуку баксов проиграл. Вот и корячусть теперь ухаживаю. Марина толкнула пьяного нахала и ушла, заявив, что коллега проиграл, но с той поры её жизнь стала совсем беспросветной. Закончив растирать, подпиливать и полировать, служанка закутала леель в горячую махровую простыню, потом сразу в ледяную и наконец подала тончайшую сорочку с вышитым краем. Поверх сорочки полагалось платье, такое же лёгкое и невесомое, Две тонкие тряпочки совсем не давали тепла, и Марина начала дрожать. Покачав головой, горничная проворчала: "Совсем как наша госпожа", и извлекла из шкафа большую красивую шаль и накинула её Марине на плечи. Девушке показалось неловким огромный кусок ткани, безжизненно свисающий с плеч. Она немного собрала шаль складками, уложила их так, как ей показалось удобным. А служанка вдруг приложила к её груди булавку, удобно скрепившую драпировку. Вот один в один, госпожа, вздохнула служанка, и в несколько минут уложила подсохшие волосы в высокий узел, украшенный гребнями. Пока Марина любовалась с собой в зеркало, в дверь постучали. Вошёл один из близнецов. "Лиель, вы готовы?" спросил он, отчего-то вытаращив глаза. Девушка обернулась и увидела на лице лорда несказанное изумление. — Лез с меня побери! — мужчина проглотил все, что хотел сказать, и галантно предложил руку. — Идемте, Лиэль, я должен представить вас брату! Шаль была кашемировой, а, может, ее невесомые нити были скручены из шерсти альпаки. Во всяком случае, несмотря на коварный сквозняк, Марина не успела продрогнуть до костей во время путешествия по коридорам. Наконец они добрались до огромной арки, задрапированной толстым занавесом из коричневого сукна. Похоже, ткань висела здесь давно и успела изрядно запылиться, и всё же зрелище было впечатляющее. Сейчас мы входим, идём к дальнему столу, и я представляю вас лорду. Вы молчите, пока лорд не спросит вас. С остальными сможете разговаривать, когда лорд вас отпустит. Жером проинструктировал девушку, потом решительно уложил ее ладонь себе на предплечье и шагнул в зал. Марина вошла следом, стараясь не слишком крутить головой. Все же главный зал поражал. Огромное помещение из серого камня служило одновременно и приемной залой, и бальной, и обеденной... А ещё вдоль стен стояли рыцарские доспехи, с потолочных балок свисали стандарты, а сами стены украшало разнообразное оружие. Выставка воинской доблести и мощи. Жером повёл её к самому центру зала, и девушка видела, как окружающие замирают, поворачиваются к ней, шумно втягивают воздух носами. А потом её ушей достиг шепоток. Леди, леди, леди вернулась. Жиром старался идти медленно и уверенно, но Марина чувствовала, как подрагивает его рука. Когда длинный проход между рядами закончился, девушка очутилась перед отдельным столом, стоящим на возвышении. Тяжёлая скатерть из плотной узорной ткани свешивалась до самого пола, на столешнице громоздилась тяжёлая серебряная посуда, а за столом сидел мужчина и внимательно смотрел на приближающуюся пару. «Мой лорд», — Жером изящно поклонился, — «позвольте вам представить Лиэль», — тут близнец замешкался, и Марина сама назвала свое имя. Быть какой-то Илариэлю ей не хотелось. «Очень приятно видеть новое лицо в моем замке». Медленно и веско сказал мужчина, не сводя с гостей внимательных серых глаз. — Прошу вас, Лиэль Марина, присядьте за мой стол. Жером, явно сглотнув, провел девушку вокруг стола на возвышение и усадил рядом с лордом. Сам же сел с другой стороны и притих, наблюдая за происходящим. Граф Грей вежливо предложил даме жаркое, кивнул слуге, чтобы налил вина, Но все эти действия он выполнял автоматически, подчиняясь усвоенным с детства правилам, а в голове глухо бухал непонятный почти щенячий восторг. Марина не просто была внешне похожа на его покойную мать. С точки зрения слуг она была её точной копией: те же густые тёмные волосы, спокойные манеры, тёплые медовые глаза. Не зря хитрый братец представил гостье мамину служанку. Гринесса отыскала платье и шаль покойной леди Грей и даже сделала девушке похожую прическу. Под пристальным взглядом лорда Марина поежилась и попыталась подтянуть шаль повыше, прикрывая декольте. А Даррис еще помнил, как мама возмущалась откровенным фасоном платья, который не менялся много лет, а отец терпеливо ей объяснял, что такие платья максимально удобны для оборотниц. Глубокий вырез, слегка стянутый шnurком, поясок и свободные рукава распустил два шнурка и моментально выпрогнал из платья. Более откровенное одеяние носили, пожалуй, только эльфийки, но лесной народ давно ушёл из этих мест. Лорд задумался и не замечал, как встревоженно посматривает на него брат, как шушукаются члены клана. Лорд не мог так остро различать запахи, как его сородичи, зато явно видел, что Марина всё же не была его матерью. Даже своими человеческими глазами он видел различие. Её волосы были светлее и ярче, в них словно плавало осеннее солнце, а глаза напротив были темнее и напоминали кусочки медового янтаря. "Почему вы не идите, Эль Марина?" спросил он своим низким, тяжёлым голосом. Вы слишком пристально меня разглядываете, лорд, честно ответила девушка. Мне неловко. Неужели? А я думал, что вам портят аппетит мои шрамы, раздражённо сказал Грей. Им было неясно, чего он ожидал больше: чтобы девушка в ужасе отшатнулась или чтобы она забито улыбалась и поддакивала. Ваши шрамы давно зажили и почти незаметны, спокойно ответила девушка, гоняя по краю тарелки кусочек мяса. а ваш тяжелый характер и пристальный взгляд действительно способны лишить аппетита кого угодно. Граф Грей онемел. Девушка наплевала на его уродство, силу, родовитость и богатство. Она просто указала ему, что он не дает ей поесть. — Ешьте! — сердито бросил он ей, отламывая ножку от ближайшей птицы и укладывая ей на тарелку. — На ваших костях слишком мало мяса. того и гляди, что мой лекарь упрекнёт меня в вашем нездоровье. Благодарю. Марина слабо улыбнулась и отделила кусочек птицы ножом. Ваш лекарь просто замечательный человек. Он не человек, он оборотень, продолжал ворчать и придираться Адарис. Тогда девушка просто замолчала, уделив всё своё внимание еде. Несколько минут прошли в молчании. Затем неожиданно заговорил Жаром. Лель Марина, скажите, как вам нравится наш замок? Я ещё мало где была, дипломатично ответила удивлённая девушка. Но мне кажется, в ваших коридорах очень холодно. Вам нужно теплее одеваться, пробурчал Адарис, убеждая себя, что он просто заботится о девушке, как о любой своей соплеменнице. Люди слишком слабые существа, чтобы выжить в холодную погоду. А зиму у нас суровая. Марина промолчала. Она не стала ябедничать, что её собственные тёплые вещи испорчены, а здесь её одевают как куклу. Я распоряжусь прислать к вам портного, продолжил болтать Джером. Вы, наверное, как все женщины, любите выбирать себе одежду, всякие там ленточки и застёжки. Марина опять промолчала. Она ещё помнила, как близнецы решали её судьбу в том случае, если она не понравится лорду Грею. А ещё та домоправительница, если бы не доктор Холмквист, она бы уже умерла от воспаления лёгких. Жиром не терял своего отвратительного хорошего настроения и продолжал болтать. А вы ездите верхом? Наша матушка обожала верховые прогулки. Я ни разу не сидела в седле, призналась девушка, делая глоток из кубка. Она думала, что там будет вода или морс, а в бокале оказалось вино, сладкое и очень крепкое. А лошадей видела только на картинке, добавила она, видя изумление на лице лорда. Гравж же сохранил свою каменную невозмутимость. Только уголок рта слегка дёрнулся, словно он видел, по туге браться за интересовать его девушкой и посмеивался над ними. Жром продолжал заливаться соловьём. "``Тогда вы должно быть увлекаетесь рукоделием? Никогда не держала в руках иголку", признала девушка, выглядываясь в зал. У неё создалось впечатление, что все присутствующие внимательно прислушиваются к разговору. "Чем же вы тогда занимались?" работала, невесело усмехнулась Марина, зарабатывала деньги на пропитание и одежду. Д «Да в разговор вмешался Диллон, не слышно занявший своё место по другую сторону от брата. И кем же вы могли работать? Вы слабые, хрупкие, на ваших руках нет мозолей и даже иглу в руках не держали. Тот уж Марина рассердилась. Мало того, что её похитили, запугали, заставили есть совершенно несъедобную, не солёную и пресную еду, так ещё и насмехаются над ней. "Я работала младшим бухгалтером", решительно ответила она. "В мои обязанности входил расчёт зарплаты и налогов на 300 человек постоянного персонала. Думаю, даже вы, лорд Дилан, не сможете сделать это моментально и без ошибок". потому что в этом деле нужна не сила мышц, а сила разума. И девушка демонстративно потёрла плечи, на которых остались синяки от жёстких пальцев похитителя. Делон вспыхнул, жиром смотёлся, а граф ко всеобщему удивлению громко хмыкнул. Вижу, Делон ты тоже получил свою колючку под хвост. Младший сдержался, схватившись за кубок, а граф вновь повернулся к девушке. Так почему вы не едите, Лель? Если бы Марина была трезва, она бы промолчала, но полкубка крепкого вина наголодный желудок сыграли с ней злую шутку. Потому что это невозможно есть, ми лорд. Мясо не солёное, без специй и очень дурно прожарено. Адарис прищурился и хмыкнул ещё раз. «У оборотней очень тонкий нюх, Лель. Пряности могут заглушить запахи и повредить нюх, а соль не нужна, если часто есть сырую печень». «Но я-то не оборотень, и есть сыруе мясо не могу», — возмутилась девушка. «Да и разве это вкусно? Я очистила на кухне лимон и лук, но не вижу здесь ни лимонного соуса, ни пирога, да и лука в жарком не наблюдаю». «Вот как?» Интересно, граф прищурил свои серые глаза, и они внезапно напомнили Марине дула старинных пистолетов. Меня уверяли, что мои люди питаются нормально, и денег, которые я выделяю, хватает. Скрежет камня в его голосе не услышал бы только глухой. "Делан", лорд кивнул брату. "Найди домоправительницу Сянцу. Сейчас же". Молодой оборотень пробокнул губы салфеткой и исчез из-за стола так быстро, что Марина не успела заметить момент исчезновения. Вернулся Дилан так же быстро и бесшумно. — Адарис, ее нет в ее комнате, и сегодня ее вообще никто не видел. — Вот как! Еще интереснее! Отправь Нюхача на поиск следов. Хорошо бы узнать, куда она сбежала. Затем граф повернулся к старшему близнецу. — Жером, ты говорил, что сиянца намеренно поселила Лиэль в клетушке и не дала теплой одежды? — Это выглядело так, мой лорд, — ответил брат, напоминая лорду, что они не одни. Адарис тотчас понизил голос. — Значит, она предала меня и клан, желая смерти той, что могла бы родить мне ребенка. — Что ж, — тут граф вновь заговорил громко, обращаясь к тем, кто сидел в зале. — Жером, ты говорил, что сиянца намеренно поселила Лиэль в клетушке и не дала теплой одежды? Отныне любой, кто увидит Сянцу и не доставит её на гравский суд, будет наказан. А вас, Лейль, голос Адари со смягчился. Я попрошу взять кухню под своё начало. Мне тоже надоело пресное жаркое и сорой хлеб. Жиром проследит, чтобы вам выделили продукты, и вы могли научить кухарку готовить то, что будете есть вы. Хорошо, вино придало Марине храбрости. Завтра я постараюсь приготовить нормальную еду. — А сегодня попробуйте это, — граф придвинул к девушке блюдце с темными ягодами. — Отлично отгоняют хмель и унимают голод. Энергетик, Марина вело пожевала одну приторную ягодку и почувствовала, что голова просветлела. — И еще, найдите шкаф моей матери, она была из другого мира и так же мерзла, как и вы. Думаю, у неё остались тёплые платья и плащи. Благодарю вас, ми лорд. Марина перевела дух. Граф, конечно, был пугающе огромным и сильным, да и характер не сахар, но по-своему он был к ней добр, позаботился о еде и тепле. Шрамы на его лице ещё виднелись в неровном свете, но скорее как слишком гладкие или натянутые участки кожи, и они совершенно не вызывали у Марины отвращения. Ещё её несказанно радовал тот факт, что граф не попытался в первый же день уложить бесправную пленницу в кровать, отнёсся к ней с похвальной сдержанностью, простил слишком бойкий язык судя по тому, что она читала в книгах, люди, облечённые властью, зачастую вели себя совершенно иначе. Значит, в ответ она попробует смириться с пребыванием тут, ведь это ненадолго. Через пару месяцев лекре сообщит, что ничего не получилось, она со спокойной совестью вернётся домой и будет вспоминать эти ледяные стены только в страшном сне. После трапезы лорд отдал приказ Жорому всюду сопровождать Марину, а сам скрылся в неизвестном направлении. Девушка быстро сообразила, что откладывать визит на кухню до утра не стоит, поэтому прямо из общего зала отправилась вниз. На кухне по-прежнему стояла суета. Теперь на плите шипели огромные котлы с кипятком и мылом. В них опускали тарелки, принесённые со стола, потом вылавливали их, полоскали в корыте с прохладной водой и уносили в буфет. Обойдя суетящуюся толпу, Марина отыскала кухарку, которая кормила её вместе с лекарем и поздоровалась. Доброго дня, вам, ле Эльмарта. Доброго, буркнула женщина, гремя сковородками. Лорд Грей попросил меня разобраться, почему на его стол попадает такая плохая еда. Мягко сказала девушка, ожидая гневного взрыва. В общем-то дождалась. Кухарка высказала всё, и оказалось, что до кухни не доходило и десятой части тех средств, что граф выделял на кормление своих людей. Многим приходилось держать огороды и птичники, чтобы выкармливать детей, при том, что вокруг замка возделывался отличный огород, квахтали куры, гаготали гуси и даже мычали коровы. Выслушав женщину, Марина решительно приступила к наведению порядка. Лиель Сянса сбежала, её ищут и, полагаю, найдут. Деньги, которые выделял лорд, конечно же, не вернуть. Зато у вас есть кладовая и подсобное хозяйство. Разберёмся. Давайте посмотрим, что вы собирались готовить на ужин и что мы сможем с этим сделать. Кухарка поняла, что ее лично никто не обвиняет, и они втроем пошли по кладовкам. Правда, все ледники, погреба и кладовки оказались заперты на огромные замки, но Жером сообразил поискать ключи в комнате домоправительницы и нашел тяжелую связку, которую торжественно привязал к поясу Марины. Осмотр показал, что пациент скорее мертв, чем жив. Погреба были практически пустыми. Не овощей, ни сыров, ни яиц, ни битых тушек не наблюдалось. Один из кухонных порнишек проговорился, что домоправительница всё продавала, угрожая болтунам голодовкой. Чуть лучше было в амбарах, поскольку за ними лорд смотрел сам. Была мука, были крупы и зерно, растительное масло и несколько мороженных туш, недавно привезённых из деревни. вернулась в кухню Марина с головной болью, но отступать было некогда. Попросив у Жора мол листа бумаги и карандаш, она села задавать вопросы, записывать ответы и по возможности решать проблему. Сколько человек выкормите ежедневно, как часто воинам нужно мясо, сколько фунтов в день полагается взрослому и сколько ребёнку. Сделав записи, Марина опять тяжело вздохнула. Работы было не на один день, а ужин требовалось готовить сегодня. Выяснив, что с утра было поставлено хлебное тесто, которое как раз подошло, и разморожена туша овцы, девушка засучила рукава и принялась за дело. Кухарке было велено срезать всё мясо с костей и поставить их варить в самом большом котле. Поварата засели мелко-мелко рубить домашний солёный сыр, похожий на дагийский. Сама Марина чистила чеснок и выбирала сушеную зелень из скудных запасов пряностей. Через час все свободные руки лепили лепешки из хлебного теста, наполняли их рубленным сыром с зеленью и яйцами, а потом лихо кидали в кипящее масло. Бульон с аккуратно снятой пеной уже кипел, а кухарка крошила все, что удалось найти в погребе. Лук, репу, капусту, морковь, сельдерей. Слегка обжаривало на баранинем жире, добавляло для густоты крупу и заваривало кулеш, способный насытить даже самого голодного оборшня. На сладкое Марина собственноручно варила кисель и думала, что без похода к Лорду за деньгами не обойтись. Пряности нет, овощей практически нет, молоко и яйца, конечно, хорошо, но для сладости нужен сахар, мёд, орехи. Список всё рос, а Марина с ужасом думала, где всё это взять и найдётся ли у лорда столько денег.